Глава семнадцатая. Что? Предложение? О, нет, нет, нет, нет. Видимо, на моём лице отображается всё, что я думаю о предложении Роя, потому что он останавливается, не позволяя себе подойти слишком близко, но и не теряет уверенности, что сможет меня убедить. «Эва, я слышал, что тебе нужны деньги». Начинает он. «Я Ева, господин директор». Говорю я и чуть наклоняю голову ниже так, чтобы не встречаться с ним взглядом. И я помню, что это каждый раз работает против меня. И мне всегда казалось, что подслушивать чужие разговоры неприлично. Это ничуть его не смущает, он только улыбается. Но я не специально. Он поднимает ладони вверх. Но помочь хочу искренне. Спасибо, я справлюсь. Отвечаю я, сжимая кулаки, стараясь не смотреть ему в лицо. Чернушка выкарабкивается из моего кармана, взбирается по рукову и нахохливается на плече. «Я не собираюсь предлагать тебе что-то противозаконное или опасное, э...» «Ева». Всё же пытается произнести правильно моё имя Рой. Явно ему что-то от меня нужно. «Мне просто надо, чтобы ты кое-что сделала, связанное с учёбой. И всё». «Простите, господин ректор. Я стараюсь говорить уверенно и не скатываться в бубнёж». Но у меня сейчас и так большая нагрузка по учёбе. Плюс ещё дополнительные задания и занятия с профессором Такером. Слышу, как круиз даёт раздражённый рык, но делаю вид, что не замечаю, разворачиваясь, чтобы выключить воду. Моя неловкость настигает меня, я случайно задеваю регулятор воды так, что напор становится слишком сильным. Меня обдаёт крупными брызгами, которые оседают на моей блузке и юбке. Ох, и так вид с этим пятном так себе! А теперь вообще. Большая ладонь ложится на магический кристалл, регулирующий воду, и перекрывает поток. Стой. Рой разворачивает меня к себе и внимательно рассматривает. Чёрт, я хмурюсь и пытаюсь вывернуться, но он не отпускает. Перестань дёргаться, я только высушу твою форму. Он чуть сильнее сжимает пальцы на моём плече. Не пойдёшь же ты на занятия? Так. Конечно, моя кофта в очередной раз прилипает к телу только теперь её рассматривает не такер, которого я, конечно, стеснялась, но не испытывала жуткого страха. Теперь я чувствую на себе взгляд трое Меня накрывает воспоминаниями, которые я, казалось, уже начала забывать, а получается нет. Лаборатория, тусклый свет, Роя держит меня за руку. Меня буквально парализует паника. И тут открывается дверь, и в лаборантской раздаётся до теплоты в груди знакомый голос. «Куда это поставить?» «Вон туда, как ну отвечает ему новая преподавательница. Два удара каблучков и удивлённый «ох». И до меня доходит, что мы с ректором, во-первых, вдвоём в закрытом помещении, а во-вторых, положение ректора и его рука, всё это создаёт очень неоднозначное впечатление. «Мы вам помешали?» Преподавательница подтверждает мои догадки. «Я хочу ответить, что ни в коем случае, но слова застревают в горле, когда я резко оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с пронзительной синевой глаз Такера. Я не думала, что синий, так прочно ассоциирующийся с холодом и водой, может обжигать огнём». Такер сжимает челюсти и относит какие-то коробки к окну, куда ему указала его подруга, и возвращает своё внимание на меня. «Ну что вы?» А вот Рой кажется абсолютно доволен ситуацией. Мы с Евой всего лишь исправляли досадное недоразумение с её формой. Такер тут же переводит взгляд на мою блузку, которую я нервно поправляю, хотя ректор уже успел её высушить. В отличие от пятна на юбке. «Адептка Блэк», — громом гремит голос моего куратора. «Идите на занятия, иначе я лично прослежу, чтобы вам поставили прогул». И да, я прочитал то, что вы написали, и... Не удовлетворён этим. Так что после занятий я непременно жду вас у себя в кабинете. Ну что же ты, Джеральд?» Преподавательница расплывается в улыбке. «Перегибаешь палку. Сам же знаешь, что на практиках действительно бывают прецеденты. Надо бы, кстати, разобрать вот эти все нагромождения у запасной двери». Такер продолжает сверлить меня взглядом, пока я не двигаюсь с места, и буквально не срываюсь на бег. «Ева, всё же подумайте о моём предложении. Я уверен, вам непременно понравится». Летят мне вслед слова ректора. «Чёрт, мне нужен план. План избегать их всех не прокатит, как бы я не хотела. Значит, нужно придумать что-то другое. Интересно, а Силане тоже надо к Такеру? Или её объяснительное его удовлетворило?» На практике ни черта не получается. В итоге артефакт, который должен предсказывать погоду, и у тех, кто справился с заданием, предсказывает прекрасный ясный день. У меня упорно показывает грозу. Не переживай, зато с ректором хорошее отношение. Роняет, проходя мимо, блондинка. И с такером, может, еще с кем-то. Как же мне хочется тут же ее треснуть, но она смешивается с толпой, и я не успеваю. «Да чтоб ты позеленела от своей вредности!» Проносится в голове, а на губах тут же расцветает улыбка. «Я же умею проклинать!» «Да?» Как бы то ни было, это не решает мои проблемы со всем тем безобразием, что происходит в жизни. Надо бы понять, а какого вообще черта меня сюда забросило. Да еще и второй раз. Не думаю, что есть смысл об этом искать информацию в библиотеке. Поэтому иду к эльфу. Он явно что-то знает. На улице меня подобрал. Шарден сводил документы, сделал. К ногам драконьим закинул. Вот пусть и рассказывает. Теперь я уже буду настойчивее. Марианна я нахожу, как и ожидала в Иранжерее. Что-то ты долго. Я тебя ещё вчера ждал. Усмехается он. Агуатара на твоего фамильяра жаловалась. Во-первых, это девочка. А во-вторых, ты что, опять меня отвлекаешь? Какая агуатара! Я обалдеваю от вот этого с места в карьер. Как какая? Вот это моя подопечная. Мариана поправляет забор после того, как выходит из грядки с растениями. Ладно, я не скажу. Что не скажешь? Зачем всё это не скажу? Не могу. Так, я всё поняла, он точно читает мысли. Ух, ты меня раскусила! Откровенно забавляется эльф. Но пусть это останется нашей маленькой тайной, а то потом мне интересно с другими адептами будет. Марианна, мне правда сейчас не до шуток. Что мне делать? Руки опускаются, когда ничего не понимаешь и тем более не знаешь, что делать. Делать то, что в твоих интересах, но... Ты должна понять одну вещь. Что бы ни происходило, ты всё равно окажешься в той же точке.